Глава седьмая. До встречи с тобой. Кристина сидела на стуле в коридоре, быстро печатая Ирке ответы. Как она и предрекала, подруга не подготовилась к контролю, и теперь вся ее надежда была на Крис, которая самой первой сдала работу и была отпущена домой с пожеланием поскорее выздоравливать. Натянув повыше маску, которую надела, чтобы не заражать окружающих, Кристина уткнулась в телефон, мечтая поскорее решить Иркин вариант, и свалить домой. Температуры уже не было, но нос был забит так, что дышать получалось только ртом. Да и в целом состояние было какое-то разбитое. Прав был папа. Надо было вчера отлеживаться, а не готовиться к дурацкой латыни. Даже если бы она написала недостаточно хорошо, можно было бы забить на автомат и прийти на экзамен. А с другой стороны, очень не хотелось расстраивать Игоря Евгеньевича. Почему-то Кристине казалось, что если она напишет не на отлично, то разочарует старенького преподавателя. Этого ей не хотелось. «Ты еще не ушла?» Кристина едва не выронила телефон от неожиданности. Вскинув лицо вверх, она увидела Толика, который весело ей улыбался. «Помогаю Ирке», — созналась Кристина. «Сейчас уже пойду. Три вопроса осталось». «Помочь?» Толик присел на соседний стул. «Какой у нее вариант?» «Третий». «О, давай я сделаю. У меня как раз третий был». Кристина засомневалась всего на мгновение, а потом отдала телефон Толику. Во-первых, у нее уже резало в глазах от напряжения. А во-вторых, после провала на последней контрольной, Толик зубрил латынь как маньяк. Он тоже метил в краснодипломнике и был вторым на курсе после нее. Откинувшись назад, Крис привалилась затылком к стене и закрыла глаза, давая им отдых. «Кстати, спасибо за учебник», — поблагодарила она. «Не вопрос», — отозвался Толик. Кристина улыбнулась. У Толика на все один ответ. «Классный он парень. Открытый, добрый, всегда готовый прийти на помощь. В общем, рубаха-парень, как сказала бы ее мама. И идеальный староста». Когда она поняла, что забыла учебник по латыни у Ильи, то запаниковала и начала искать в интернете, где его, конечно же, не было. Тогда она долго решалась написать Илье, но потом поняла, что все равно слишком плохо себя чувствует, чтобы ехать к нему. Можно было, конечно, попросить папу ее отвезти, но он тут же стал бы выяснять, как так вышло, что ее учебник оказался у этого странного типа. Она отбросила эту идею и написала в чат группы. Толик тут же вызвался прислать ей сканы нужных страниц, за что Кристина была ему очень благодарна. Но на этом приятности не закончились. Вечером Илья сам написал ей, что завезет учебник. Это было так мило и неожиданно, особенно после того, как он дал ей лекарство и отвез домой, что Кристина совсем растерялась. С чего вдруг такая доброта? Может, теории Иры не такие уж и бредовые, и она нравится Илье? Можно было бы списать все на банальную вежливость, но Илья явно ею не отличался. По крайней мере до встречи на катке. Он только и делал, что грубил. А тут такое. Отчаянно хотелось обсудить это с Ирой, но Кристина пока сдерживалась. Скорее всего, это просто ее больные фантазии, и Илье она не нравится. Наверное, он просто пожалел ее, и все. А она тут уже выдумала себе бог знает что. И все же Ира права. Она обязательно должна пойти к нему на уборку и присмотреться к его поведению. Надо скорее встать на ноги. а еще сделать питательную маску, чтобы убрать шелушение на носу. «Я все». Кристина открыла глаза и улыбнулась Толику, который протягивал ей телефон. «Ну что, пошли?» Он встал и подал ей руку, помогая встать. «Ты до метро?» «Не», — помотала головой девушка. «Папа сказал не мотаться по улице и вызвать такси». «Ну и правильно», — согласился Толик. «Там холодно, еще и ветер жуткий». Они вместе вышли из универа, обсуждая предстоящие зачеты. И как-то незаметно Толик пошел вместе с Кристиной ждать такси. «Кстати, во втором семестре будет конкурс научных проектов. Не хочешь вместе поучаствовать?» Вдруг сказал парень. Кристина задумалась. Она слышала про конкурс и собиралась в нем поучаствовать. Ира, скорее всего, откажется, либо будет пытаться набиться в пару к Никите. Так что Толик... был для нее лучшим партнером. «Я спрошу у Ирки, и если она не будет участвовать, то давай вместе», сказала она наконец. «Просто подумай о том, что со мной будешь работать 50 на 50, а с Иркой тебе придется все делать за нее», хитро подмигнул Толик. «Как партнер по проекту, я 100% выигрываю». «Знаешь, чем заманить ботанку?» хихикнула Кристина. «Ты не ботанка», отмахнулся Толик. Просто ответственная и старательная. Мне было бы приятно поработать с тобой». «Ладно, я подумаю», — пообещала Кристина, сверяя номера подъезжавшей машины с данными из приложения. «Ловлю на слове». Толик помахал ей рукой, наблюдая, как она садится в такси, а потом пошел в сторону городка. Кристина растеклась на заднем сиденье, радуясь, что ехать недолго. Пробок еще не было, да и жила она недалеко от универа. Девушка уже почти провалилась в какое-то забытье, когда в кармане пикнул телефон. Она глянула на экран и сонливость как рукой сняла. Ей писал Илья. «Ну что, сдала свою латынь?» Василий Дмитриевич с улыбкой наблюдал за перуанскими плясками своей дочери. «Кто красавчик? Я красавчик!» — пританцовывала Кристина, сжимая в руке телефон. «Минус один экзамен! Парам-пам-пам! -пам. Молодец, доча!» похвалил отец. «Ой, порадую бабулю!» Тут же отозвалась мама, вытаскивая телефон. «Мам, привет! А Крести?» Девушка пошла на кухню, решив отметить свой триумф булочкой с маком. Она перебрасывалась сообщениями с Иркой, которая засыпала ее благодарностями за помощь с контрольной. Никита жаловался в групповом чате, что написал на хилую тройку и что Игорь Евгеньевич явно занизил оценку. Ирка тут же яро бросилась его поддерживать, а Кристина только тихо посмеивалась, удивляясь тому, как легко не замечать недостатков человека, который тебе нравится. Никита не особо заморачивался с учебой, куда больше времени уделяет тренировкам и подбору спортивного питания. Ира же бессовестно его идеализировала, и доводы Кристины были ей по барабану. Хотя сама она делала так же. Ира в свое время говорила ей, что Артем со странностями, но она не слушала. Он казался ей таким хорошим и порядочным, надежным, а еще очень красивым. Надев розовые очки, Крис не замечала, что он частенько врет по мелочам и уж, конечно, не предполагала, что он способен на подлые поступки. Девушка залипла, глядя на булку в своих руках. Временами ей казалось, что она уже отпустила ту историю, но нет. Аппетит пропал, а желудок сдавила старая обида то ли на Артема, то ли на себя за то, что была такой наивной дурой. Кристина убрала булку обратно в бумажный пакет и пошла в гостиную к родителям, надеясь, что разговоры с ними отвлекут от неприятных мыслей. Телефон в кармане пикнул. Крис глянула на экран и увидела уведомление о зачислении средств с коротким сообщением «Побалуй себя». Бабуля была в своем репертуаре. «Ба опять кинула в меня деньгами», — пожаловалась она родителям. «Мам, скажи ей, чтобы прекратила. Мне неловко, что меня спонсирует пенсионерка». «Я уже говорила ей, что она тебя слишком балует», — поджала губы мать. «Она не слушает». «Интересно, и в кого она такая упрямая?» — хохотнул отец, похлопывая маму по плечу. «Да ладно тебе, Кристи. Старушка просто хочет порадовать тебя». Сходи с подружкой в кафе или купи себе чего-нибудь. Пусть долечится сначала. Раз скачет, значит, уже не болеет, — подмигнул Кристине папа. Нечего дома киснуть. Родители начали спорить, а Кристина ретировалась к себе. Папа был прав. Дома сидеть сил уже не было. Кристина решила, что завтра пойдет в универ. Во-первых, семинар по анатомии. А во-вторых, вечером она собиралась пойти на уборку к Илье. С самого понедельника, когда он написал ей про латынь, она не находила себе места, пытаясь понять, с чего это вдруг Илья интересуется ее учебой. Точнее, как сказала Ира, не учебой, а ею. Взгляд девушки зацепился за противовирусное, которое она допила еще вчера, но так и не выкинула пустой блистер из-под таблеток. Интересно, откуда у Ильи таблетки из Германии? Он там отдыхал или ездил по работе? «А может, у него там родственники?» Чутье подсказывало Кристине, что спрашивать об этом не стоит. Все равно не ответит. Максимум зыркнет на нее, как обычно. Девушка улыбнулась от этой мысли. Илья мог сколько угодно злобно смотреть на нее, но она уже выяснила, что он не такой гоблин, каким пытается показаться. Будь он совсем злобным, разве стал бы кормить ее лекарствами и подвозить до дома, а потом еще и сумку возвращать? Кристина плюхнулась на кровать, продолжая думать о былье. Она снова вспомнила дверь в спальне, которую он так ни разу при ней не открыл. Интересно, что там? Может ли там быть что-то такое, о чем ей не стоит знать? Что-то противозаконное, например? Эта идея ей не понравилась, и она решила, что он прячет там что-то суперличное. Кристине теперь хотелось узнать о былье все, и она решила, что во время следующей уборки Будет внимательнее. Вдруг заметит что-то необычное. Хотя у Ильи в квартире не было вообще ничего, что могло бы рассказать о нем как о человеке. Ни фоток, ни наград, ни дурацких магнитиков на холодильнике. И все же, что-то должно быть. Кристина изо всех сил напрягала память, пытаясь вспомнить все мелочи, которые могли что-то рассказать об Илье. В шкафу в прихожей висит дорогущая брендовая одежда. Раз. Он хорошо катается на коньках. 2. Не пьет чай. Не ест сладкое. 3. Питается в основном доставками. В холодильнике почти нет еды. Только какие-то овощи и зеленые яблоки. Зато в мусорном ведре часто бывают лотки из доставки. Работает явно из дома. Возможно, что-то связанное с маркетингом. Опять же, если он работает по специальности. Из необычного он никогда не пьет дважды из одной чашки. Это она вычислила потому, что за два дня между уборками у него всегда набиралась полная посудомойка чашек. «Странный тип», — подытожила Кристина. «С самой первой их встречи ничего не изменилось. Она почти ничего не знала о нем, но была полна решимости это изменить, а заодно разобраться, с чего вдруг Илья сменил гнев на милость». Она быстро напечатала сообщение. «Привет, я выздоровела. Завтра готова прийти». «В девятнадцать, как обычно?» «Привет, да». Кристина закусила губу. «Немногословен, как всегда». «Гоблин!» — весело фыркнула она, убирая телефон. Кристина оторопела смотрела на безголовую вазу, появившуюся в гостиной за ту неделю, что она болела, и пыталась понять, что все это значит. У Ильи явно специфические вкусы, раз он выбрал нечто подобное в качестве декора. да еще и поставил прямо напротив своего рабочего места, будто для того, чтобы наслаждаться. Не кстати вспомнились теории Ирки, что в запертой комнате Илья хранит части тел своих жертв. С трудом сдержав смешок, Кристина сняла вазу с полки, чтобы протереть пыль. «Буду премного благодарен, если ты ее случайно разобьешь». Кристина обернулась на голос Ильи. Он уже привычно сидел на диване в обнимку с ноутбуком, но сейчас не печатал, а смотрел на нее. «Тоже подарок от бывшей?» с сомнением спросила Кристина. «Хуже. От любимого брата. Так что можешь с ней не церемониться». Кристина хмыкнула, аккуратно водружая вазу на место. Теперь она знает, что у Ильи есть брат. Неплохо. Жутко хотелось расспросить про него, раз уж Илья сам о нем упомянул. Но было как-то боязно. А с другой стороны, кто не рискует, «Тот так себе сыщик. А брат младший или старший?» – робко спросила она. «Младший, двоюродный и совершенно чокнутый». Илья вспомнил, как Антон чехвостил его за то, что он эксплуатирует Кристину, и настаивал на том, что Илья просто обязан ей платить. Илья упирался больше из вредности, потому что на самом деле всегда придерживался мнения, что любой труд должен быть оплачен. А еще ему до сих пор было не по себе от того, что она пришла к нему больной, потому что испугалась сказать, что простыла. Если Кристина продолжит убираться у него, то только на добровольной основе и за достойную плату. Хотя на кой черт ей это нужно? Она студентка, ей 19, наверняка у нее на уме одни тусовки да пацаны. Илья с ноткой самодовольства вспомнил, как взволнованно Кристина смотрела на него на катке до того, как он снял балаклаву. Наверняка думала, что он к ней подкатит. А ведь если бы его лицо было прежним, она бы точно не устояла, как и другие. Воспоминания о прошлом привычно обожгли что-то в груди. И Илья напомнил себе слова врача, которые она так часто ему повторяла. «История не терпится слагательного наклонения. Нельзя думать, а что если? Есть как есть. Надо оперировать фактами». А факт в том, что он настолько стрёмный, что Кристина ходит к нему из страха. И если сейчас он скажет ей, что долг списан, она свалит в закат. И правильно сделает. Давно пора было. «Эм...» — тихо кашлянула Кристина, вдруг оказавшись совсем рядом. «Можешь, пожалуйста, убрать ноги? Я хочу протереть стол». Илья с удовольствием отметил, что она впервые без запинки говорила с ним на «ты». И глаза не бегают. Смотрит на него спокойно. Мелочь, а приятно. Он послушно опустил ноги на пол, делая вид, что высматривает что-то на экране Ноута, незаметно поглядывая на девушку. Сегодня она пришла с распущенными волосами, хотя до этого постоянно собирала их в высокий хвост. Они красивыми волнами рассыпались по плечам, доходя до середины спины. Илья засмотрелся на них. Ему всегда нравились девушки с длинными волосами натурального цвета. В его прошлом окружении это была редкость, а сейчас у него вообще никакого окружения не было. Ленка красилась в холодный, как ее сердце, блонд, а девушка Гоши была крашеной рыжей. Причем рыжий ей совсем не подходил. Кто-то умный сказал, что лучше всего смотрится натуральный цвет. Типа о природе лучше знать. Илья раньше частенько спорил насчет этого. Но сейчас, глядя на Кристину, не смог не согласиться. Темно-каштановый цвет, красиво и даже как-то благородно контрастировал с бледной кожей. Наверняка летом у нее появляются веснушки, придавая лицу задорный вид. Илья переместил взгляд ниже, зацепившись за кисти рук. Кристина явно недолюбливала перчатки, кожа на руках была чуть обветренной, но зато какие у нее были пальцы! Тонкие, изящные, с аккуратными короткими ногтями. Девушка чуть подалась вперед, пытаясь дотянуться до середины большого журнального стола. И Илья с интересом посмотрел на ее пятую точку. Либо Кристина крепко дружит с залом, либо выиграла генетическую лотерею. Фигура у нее была что надо. Да и на лицо она была очень симпатичной. Илья отвел взгляд, чувствуя, что его несет куда-то совсем не туда. Разозлившись на себя за то, что пялится на Кристину, парень вскочил с дивана и прошелся по комнате. Наткнувшись взглядом на вазу «Подарок Антона», он в очередной раз подумал, что она его бесит. Чем дольше он смотрел на нее, тем больше смысла видел в отсутствии головы. «Я все». Илья резко обернулся и пристально посмотрел на Кристину. «Согласиться или нет?» «Хочешь кофе?» — выпалил он, не оставляя себе времени передумать. «Да, можно». Немного нервно улыбнулась Кристина. Внутри все затрепетало от радости. Она даже не мечтала о таком. Илья зовет ее пить кофе, вместо того, чтобы просто попрощаться, как обычно. Она пошла за ним на кухню, а потом, окончательно осмелев, спросила. «Тебе нравится, как я убралась сегодня?» Илья ткнул в кнопку на кофемашине, а потом повернулся к ней. «Да, он хитро прищурился. Неплохо». Первый раз это «неплохо» не разозлило Кристину, потому что Илья явно подшучивал над ней. Было даже как-то приятно. У них появилась своя шутка. «С молоком или без?» «С молоком». Илья отвернулся, чтобы взбить для нее молоко, а она рассматривала его спину. Он был высоким, широкоплечим, но каким-то худоватым, телосложением напоминая эльфа из фэнтези, которым Крис зачитывалась лет в 15. Она обратила внимание на шрам, выглядывающий из-под края рукава футболки. Очевидно, он тянулся вверх к плечу. «Стало не по себе. Сколько же у Ильи шрамов? Почему ты продолжаешь ходить ко мне убираться?» Кристина вся обмерла от этого внезапного вопроса. «Мне все еще стыдно, что я испортила твою куртку», — сказала она, наконец, правду. Илья вылил шот кофе в высокий стакан со взбитой молочной пеной и протянул ей. Кристина неловко пристроилась на высоком стуле и обхватила стакан руками. «У меня нет сахара, ничего?» илья вспомнил как антон ворчал что купит ему мешок сахара для гостей ничего кофе и без него вкусный улыбнулась кристина делая большой глоток «Крепкий, вкусный снежной молочной пенкой просто идеальный насчет куртки я тогда психанул потому что день с самого утра пошел по одному месту а еще я сразу понял что ее не спасти а это была моя счастливая куртка признался илья совпадение или нет Но каждый раз, когда я ее надевал, она приносила мне удачу. «До встречи с тобой!» «Прекрати извиняться!» — отмахнулся Илья. «Ты уже три недели драешь мою квартиру. Мы явно в расчете. Плюс, судя по тому, что у куртки пришел конец, вся удача из нее вышла». Кристина потупила взгляд, все равно испытывая смущение, и выпила еще кофе. Он приятно согревал изнутри, как и то, что Илья явно больше на нее не злился. И все же было неловко. «Спасибо за кофе». Кристина кинула на него взгляд из-под ресниц. На самом деле, когда он не смотрел на нее как на дуру, то казался очень даже симпатичным, несмотря на шрамы. Она даже как-то привыкла к ним и не особо обращала внимания, зато отметила, что взгляд его стал немного теплее. Кристина спряталась за стаканом с кофе, боясь, что покраснеет и выдаст себя с головой. Ее отношение к Илье как-то резко вышло за рамки «он неприятный тип, у которого я убираюсь, потому что боюсь, что он меня убьет», сменившись повышенным интересом к его неприветливой персоне. Стыдно было думать о том, что, убираясь в его спальне, она перенюхала все его духи, и они пахли обалденно. А она больная фетишистка. Чувствуя, как кровь приливает к лицу, Кристина попыталась переключиться на более безопасные мысли, И мысленно вернулась к словам Ильи про «мы явно в расчете». «Значит ли это, что ей больше не надо приходить к нему?» «Мило, конечно, но почему так не вовремя?» «Только она решила, что хочет узнать его получше, как он решил освободить ее от трудовой повинности?» «Я тут подумал», — начал было Илья, «не хочешь продолжить убираться у меня за деньги?» Это предложение застало Кристину врасплох. Она уставилась на Илью, пытаясь понять, почему он ей это предложил. В душе шевельнулось безумное предположение, что он тоже не хочет с ней расставаться, потому что она ему симпатична. «А я думала, тебе не нравится, как я убираюсь», пролепетала она, смутившись собственных безумных фантазий. Илья понял, что она явно напрашивается на комплимент, но решил не поддаваться на провокацию. «Не люблю посторонних в доме. Не хочу связываться с клинингом. А я...» «С тобой я уже смирился».